Глава третья. Хорошенькое начало. Аля. Что-то с ним не так. Мысль не даёт покоя, буравя невыспавшийся мозг. Да, не чай в жизни такой же красавчик, как и на фото. Как там таких описывают? Волевой подбородок, прямой нос, глаза светлые, выразительные. Я бы даже сказала, выразительные некуда. Как посмотрит в твою сторону, аж дрожь пробирает. Да и высоченный, к тому же. Я ему, наверное, в грудь дышу. Роскошную, стоит признать, мускулистую. И всё в нём вроде как совершенно. Да портит картину, вот это вот выражение лица, перекошенное, в глазах аж боль проглядывает. Прям как у Вальки после вчерашней попойки. Ёлки-метёлки, а ведь и правда. Нечаев пожимает руку мужчине с бородкой, чему-то довольно ухмыляющемуся, и садится между ним и Кристиной Владимировной. «Утро доброе», — приветствует собравшихся. Еле заметно морщится, когда девица одна громче другой отвечает. пробегается взглядом по собравшимся. Когда очередь доходит до меня, глаза его резко тормозят, будто налетев на препятствие, и подозрительно расширяется. Что он так смотрит? Мне надо, наверное, что-то сказать. Доброе. И для вас таким станет, — ляпаю я, придавленная повышенным вниманием. К вечеру. Да. Сказать явно следовало не это. «Ну, Аля, ну, выдала, Моргаю, как сигнал светофора. Нечаев, кажется, обалдевает ещё сильнее. Не удостаивая меня ответом, отворачивается. Что-то тихо говорит Кристине Владимировне. Та согласно кивает, глянув на меня леденистыми глазами, как на кухонного жука, и тут же встаёт. Завидев возвышающуюся фигуру HR-директора, собравшиеся обращаются вслух. «Давайте начнём». «Прежде всего, я хочу поздравить каждую из вас. Вы те, кто уже прошел первый этап собеседования», — тенором пропевает она, осторожно поглядывая на таких же озадаченных, как и я, соседок. «Удивлены?» «И тем не менее, каждая из вас этим утром продемонстрировала способность быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства. Вспомните, ваше собеседование было назначено на 10 утра». Но за два часа до указанного времени я уведомила каждую из вас о форс-мажоре. У вас оставался лишь час, чтобы скорректировать собственные планы и примчаться сюда во всеоружие. И вы справились. Что? Так это была проверка? Вот только про час я не поняла. Если бы у меня действительно был час в запасе, я прилетела бы сюда роскошной богиней, пусть и с некоторым лишним весом, а не вползла оранжевым чудищем. У Кристины Владимировны минута идёт за четыре. Наверняка кто-нибудь сейчас её поправит. Желание высказаться так и вертится на языке. Смотрю на девицы безупречных доскрежета зубов, надеясь, что они опередят меня в изобличении истины. Но нет, все как одна улыбаются, не замечая подвоха. И тут до меня доходит. Да просто у них время двигалось как надо. А вот мне подфартило быть той, кому позвонили последней. Хорошенькое начало. «Санбери» — маркетинговое агентство номер один в России, известное каждому на B2B рынке. «Бизнес, работающий с бизнесом, традиционно выбирает нас, и знаете почему?» — продолжает распинаться Кристина Владимировна. «Потому что он нам доверяет. Мы никогда...» Слышите? Никогда не подводим наших клиентов. Их счастье для нас превыше собственного. И если вы собираетесь стать частью нашей команды, знайте, с вас будет двойной спрос. Потому что вы — будущая правая рука Макара Сергеевича. Макар Сергеевич потирает уголки глаз пальцами той самой правой руки, которую скоро заменит на нас. Если у него где-то горит, вы несетесь на помощь с огнетушителем. Если работает до утра, вы спите рядом на раскладушке. Если срочно срывается в Урюпинск, вы с чемоданом уже сидите в самолёте на готове». С жаром кандидата в президенты вещает Кристина Владимировна. «Так что, если вы рассчитываете с комфортом отсидеться в офисе 8 часов и убежать домой к больной бабушке, вы вошли не в ту дверь. Вам лучше покинуть Санбери». Прямо сейчас. Кристина Владимировна демонстративно поднимает руку с часами. «У вас есть 30 секунд, чтобы определиться, вы остаетесь и принимаете условия компании, или мы прощаемся. Время пошло». Эпичность момента нарушает открывающаяся дверь. В переговорную отнюдь неизящно входит девушка с подносом, уставленным напитками. Кристина Владимировна бросает на вошедшую недовольный взгляд, но тот улетает в никуда. Секретарша уткнулась носом в чашки и ничего не видит. Дойдя до цели, Ничаева с облегчением выдыхает и ставит поднос на стол. Заметив кофе, на лице директора впервые за время встречи проступает искра надежды. «Давай сюда, Верочка», — забирает вторую чашку мужчина с бородкой. Секретарь двигается по часовой стрелке, расставляя теперь уже стаканы с водой перед руководством и кандидатами. Закончив, наконец удаляется. Кристина Владимировна провожает Верочку раздражённым взглядом и продолжает. «Что ж, раз мы остаёмся в полном составе, самое время знакомиться. Это Егор Феликсович, коммерческий директор». Кристина Владимировна показывает пальцем на ухмыляющегося мужчину рядом того, что с козлиной бородкой. «Он липким взглядом обводит девушек, всех, кроме меня. Те с восторгом здороваются». «И Макар Сергеевич, которого вы без сомнения знаете, генеральный директор и основатель Санбери, наш неизменный лидер и вдохновитель». Глаза Кристины Владимировны ярко загораются при взгляде на вдохновителя. Я бы сказала, чересчур ярко. А сам вдохновитель делает глоток кофе, ничего вокруг не замечая, и продолжает молчать. HR-директор разочарованно возвращает внимание к нам. «Мы ценим и ваше время, и наше, а потому сегодня проведем собеседование в совершенно новом формате, групповом», чеканит Кристина Владимировна. «У каждой из вас будут равные шансы проявить себя. Вступайте в диалог, будьте открыты, мыслите нестандартно. И главное, помните, только от вас зависит, станете ли вы через полтора часа помощницей Макара Сергеевича или нет». Достаю из сумки нежно любимую ручку и оранжевый ежедневник. Да что ж меня к этому цвету тогда так тянет? Раскрываю и записываю. Не стесняться, говорить открыто, думать нестандартно. Принято, госпожа HR-директор. Аля Солнцева ещё поборется за место под солнцем. Баритон Нечаева словно нож разрезает воздух. «Начнём!»